Глава 48. Вспышка света больно ударила по глазам, и имитационный тренажер, качнувшись, плавно занял нейтральное положение. Каин чуть не вывалился из тренажера, споткнувшись об бортик. Он был весь мокрый, точно пробежал десять километров, да еще в жарком климате Мексиша. Обер выглядел нормально, разве что чуть-чуть раскраснелся. — Неплохо, — сказал он, похлопав инокента по плечу. Признаюсь, я хотел посмотреть, как долго ты продержишься. Обычно вытягивают не больше десяти минут, когда как ты дают дёру. И того меньше, если бросаются навстречу, точно камикадзе. На моей памяти ты второй за последние пять лет, кому удалось не просто продержаться достаточно долго против двух универсальных перехватчиков, но еще и сбить одного из них. Спасибо. Так что, сам выберешь машину или все же мне свое слово сказать? Каин увидел Кёрнера, который, словно какой-то рефери, жестами показывающий тайм-аут, изображал букву «Т», тыкая пальцами одной ладони в другую под прямым углом. «Сороковник возьму». «Да, наверное, он лучше Ассасина», — согласился Обер. «Что ж, принимай машину. Вполне возможно, что тебе уже завтра придется показать все, на что ты способен. И не в виртуале, а в реале». Обер ушел, но ему на смену подошли три пилота, до этого возившиеся со своими машинами, чтобы выразить свое восхищение. Каин быстро перезнакомился с ними, узнав позывные. — Чем тебе ассасин не угодил? — спросил Иннокент у Кернера, когда их, наконец, оставили в покое. — Он вроде получше выглядит. Красивая обертка, но не более. — презрительно отмахнулся Кернер. Я уже успел пообщаться с коллегами и узнал, что машину эксплуатируют всего полгода, а с двигателями уже так намучились, что спасу нет. Трижды выходили из строя. Сделано тяп-ляп из дерьмовых материалов. Нет уж, лучше на Т-40 летать. Он понадежнее будет. Да и я его лучше знаю, чем этот ширпотреб. Тогда ладно, согласился Каин. Пойдем посмотрим машину. Пилоты и механик зашагали к Т-40, устаревшему даже по сравнению со шмелями-истребителю. Тупорылая Т-шка обладала большими габаритами, чем шмель, и, соответственно, массой. На вооружении по бокам стояли две одноствольных плазменных пушки ГПД и одна обычная шестиствольная в носу. «Лучше бы наоборот», — поморщился Иннокент. Он невольно сравнил вооружение состоящим напротив ассасином. Вот на нем с вооружением все в норме. Откуда он у них вообще взялся?» Удивился Каин. «Боевой трофей. Видишь, фонарь кабина немного несимметричный. С левой стороны решетка более частая». «Ясно. Пилота удачным выстрелом завалили». «Именно». Спрашивать, что случилось с прежним пилотом Т-40, не хотелось. «Может, его убили в бою». «А может, и мозги в кашу превратили», — с дроганием подумал бывший капитан. Каин забрался наверх, чтобы посидеть в кресле и посмотреть на приборную панель, почувствовать штурвал. Здесь он обнаружил старый, выцветший и линялый летний комбинезон и шлем. Все это он передал Кернеру. «Подержи!» «Знаешь, что это?» — усмехнулся механик, показав на затылочную часть шлема. где красовалась заплаточка размером с кредитную карточку. «Уже просветили», – криво улыбнулся Каин. Ему подумалось, что 10 граммов взрывчатки и детонатор – не такая уж крупная деталь, чтобы резать шлем и ставить заплатку. Все можно было сделать более аккуратно. Но потом он понял. Это сделано специально, чтобы пилот, каждый раз надевая шлем, видел ее и помнил. что над ним висит этакий домоклов меч, и никогда о нем не забывал. И без того хмурая улыбка сползла, как только он увидел авионику Т-40. Половины датчиков явно не хватало, из-за чего работоспособность второй половины оказалась под вопросом. «Да, Кернер, на меня можешь не ставить, из боя я не выйду. Что такое? Сам посмотри». Механик также приподнялся и с интересом заглянул в кабину. «Да», — повторил он за Иннокентом, — «ничего, мы что-нибудь придумаем». «Думаешь? Попробуем. Сейчас быстро перекантуюсь со стариками, узнаю, что есть и чего нет. Поставим, что не внушает доверия, заменим». Оставшееся время до ночи, после того, как пиратская банда на грузовике и двух катерах засела в ожидании поживы у одинокой звезды, Готовые в любой момент стартовать, Кёрнер и Каин потратили на то, чтобы довести истребитель до ума. Кёрнер всё же где-то раздобыл особенно необходимые датчики из недостающих. Иннокенту даже подумалось, что он их снял с ассасина, пока тот бесхозный, но решил не уточнять. Далее они перебрали почти все внутренности, мыли, чистили, подклеивали, подкручивали. Создалось впечатление, что прежние механики и пилот не сильно-то следили за машиной. Многое, если по уму, следовало бы заменить, но это уже было пределом мечтаний. Что уж тут говорить, никто не считал, что Т-40 способен прожить слишком долго, чтобы окупить даже самые скромные вложения. Даже Каин так не считал, хотя именно ему предстояло пилотировать эту развалюху, где все текло, трескалось и отваливалось от старости. Осталось только протестировать вживую! произнес Каин, когда закрыл последний щиток и отошел в сторону, чтобы еще раз окинуть взглядом уже почти родной сороковик. Ведь столько труда в него уже вбухали, а сколько еще предстоит вбухать, если ему все же каким-то чудом повезет и его не собьют в первом же бою. Это уже утром. Ага! буркнул он и потянулся, разминая мывшие от усталости мышцы. Уже очень давно он так много не работал. Если бы Каин Накен знал, что будет утром, то он наплевал бы на свою усталость и с кожи вылез вон, но настоял бы на ночном тестовом полете. Но он только что поступивший новичок, да еще и дерьмо, так что ради него лишний раз шевелиться точно никто не станет.